Глава четырнадцатая. Латунная лампада плавно покачивалась на тонких цепочках в поднятой над головой руке. Слеза Эрии, устроенная в глубокой чаше с резными окошками, отбрасывала на фреску во мраке главного зала неровные дрожащие отблески. Роспись над лестницей изображала сошедшихся в яростной схватке драконов. Краски уже давно утратили свой блеск и выцвели. Силуэт некогда белоснежного дракона теперь едва угадывался на фоне серой стены, а чешуя черного, который явно проигрывал битву и был готов рухнуть в ощетинившееся волнами море, казалась грязным затертым пятном. Я провела рукой по хвосту, темно-серая пыль налипла на пальцы. Внезапно за спиной раздался приглушенный стук, перемежающийся режущим слух скрежетом. Я резко обернулась. Лампада размашисто колыхнулась. Зазвенели цепочки, и мягкий свет слезы скользнул по ступенькам, на мгновение выхватив из темноты Муирна. Дракончик неспешно взбирался по лестнице перевес с фарфоровой пиалой, полной, как я сумела разглядеть, сочной черешни. Поднатужившись, Муирн ставил посудину на ступеньку выше, карабкался следом за ней, любовно обнимал ее лапками и вновь поднимал. Я наблюдала за его стараниями, но не спешила помогать. Наконец, добравшись до площадки, на которой лестница разделялась на две, ведущие к противоположным крыльям замка, дракончик облегченно выдохнул и манерно пригладил шорстку на груди. «Что ты здесь делаешь?» — полюбопытствовал Муирн, запрокинув голову. Я небрежно пожала плечами. «Я не могла уснуть. А что ты здесь делаешь?» «А где мне еще быть? Люди не выделили мне комнату», — пожаловался дракончик и недовольно добавил. «Никакого уважения. Будто я им зверушка какая-то». Закинув в пасть несколько ягод, он не сводил с меня пытливых глаз, будто ожидая сочувствия или же каких-то дополнительных вопросов. Но я молчала, ничего не приходило на ум. Муирн продолжал сверлить меня немигающим взглядом, и я смущенно отвернулась. Взгляд упал на фреску. «Мне кое-что непонятно». Неожиданная мысль закралась в голову, и мне показалось, что Муирн может что-то знать. Дракончик с любопытством склонил голову, приготовившись слушать. «В библиотеке Лора я прочитала много книг, даже какие-то очень древние летописи, и во всех текстах боги были похожи на обычных людей. У них даже не было крыльев, как у статуй в разрушенном храме Джараема, и уж тем более их никогда не изображали драконами. Почему?» Муирн изумленно вскинул уши. «Как ты их назвала?» — не понял он. «Драконы», — неуверенно повторила я, растерявшись. «Драконы», — задумчиво повторил Муирн, цокнув языком, словно пробовал новое слово на вкус. «Какое интересное название! Могущественное!» «Ха! А ты интересный человек! Как же ты тогда называешь меня?» Зверь оскалился в подобии усмешки, но прежде чем я успела ответить, замахал лапами. Нет, не говори. Вряд ли мне это понравится так же сильно. Я сокрушенно выдохнула как можно громче и попыталась вернуть разговор в начальное русло. Так почему, почему память об их истинном облике осталась лишь в руинах? Почем мне знать, хранитель развел лапами? Наверное, людям так проще. Проще ненавидеть тех отцов и матерей, что похожи на них самих, в чьих лицах люди могут узреть собственные пороки. За что их ненавидеть? Я бросила на Муир на удивленный взгляд, но он пристально смотрел на меня в ответ без тени лукавства и веселья. «Они заигрались, Олесса!» Дракончик сердито стукнул хвостом по полу. Но я не услышала этого звука. Мое собственное имя из его уст прогремело пушечным выстрелом. Сила Гихейна ослепила их, и боги заигрались в любящих родителей перед чужими детьми, теми, что однажды сгубили тех, кто породил их на самом деле. Муирн закинул в пасть горсть ягод, больше, чем она могла уместить, и демонстративно, почти угрожающе, захрустел черешневыми косточками. Но его грозный образ тут же развеялся, как хрупкая иллюзия эрворов. Алый сок просочился сквозь стиснутые зубы и потек пятная белую шерсть. Дракончик резко вскинул лапы, прижав их к морде, будто это могло остановиться к течению, и повернулся ко мне спинахи. Я с трудом сдержала веселый смешок. «Ты так и собираешься стоять тут всю ночь?» — недовольно бросил Муирн, наконец проглотив ягоды и размазав остатки сока по морде и шее. «Нет», — ничуть не обидевшись, — ответила я. Я собиралась выйти на улицу. Свежий воздух успокаивает в бессонные ночи. Скукатища, фыркнул дракончик. «В этом доме есть места поинтереснее. Пойдем, покажу». Он подвинул пиалу к моим ногам. Я наклонилась за ягодами, но неожиданно когтистая лапа шлепнула по моей ладони. Я отпрянула. «Не ешь, а неси, человек!» — распорядился Муирн. Недовольно поджав губы, я подняла посудину, и дракончик шустро запрыгал по лестнице, ведущей в правое крыло дома. Пока он не видел, я все таки кинула в рот пару сладких черешин. Хвост Муирна мелькнул за очередным поворотом пустого коридора, не имеющего ни дверей, ни хоть иллюзорных окон. При нашем приближении слезы Эрии лениво пробуждались в побитых ржавчиной настенных канделябрах. По полу потянул промозглый сквозняк, и, забравшись под подол сорочки, ледяной хваткой вцепился в мои лодыжки. Я поежилась, плотнее запахнув тонкий халат, и невольно пожалела, что так бездумно согласилась на предложение дракончика. Кажется, наши представления об интересных вещах различались. А что, если он завел меня сюда намеренно и планирует бросить наедине со зловещей тишиной? Я оглянулась. Слезы Эрии за спиной уже уснули, и тьма в конце коридора казалась бесконечной. Я мысленно потянулась к Эсперу. миру крепко спал, и я не решилась его будить только из-за надуманного страха но меж тем мне нестерпимо хотелось убежать, выбраться на улицу и подставить лицо ласковому ночному ветру. Уж он-то будет ко мне нежнее, чем сквозняк, гуляющий по лабиринту коридоров. Муирн вновь свернул и остановился перед высокими резными дверьми, выжидающе уставившись на меня. Я опасливо толкнула одну из створок, приоткрыв ее на несколько дюймов, достаточно, чтобы дракончик протиснулся внутрь. Его хвост мелькнул над порогом, И я замерла, прислушиваясь к происходящему за дверью. Но оттуда не доносилось ни звука, даже стук маленьких когтей, будто утонул во тьме, затопившей комнату. Долго собралась там стоять, вдруг пронзил тишину, брюзжащий голос Муирна. Я глубоко вдохнула, вбирая вместе с затхлым воздухом всю свою храбрость и распахнула дверь. Муирн привел меня в библиотеку. Невысокий круглый помост в центре был заставлен столами, которые уже долгое время не видели порядка. Разбросанные, испещренные неровным спешным почерком бумаги, покрылись плотным слоем пыли. Потекший свечной воск свисал со столешниц с талактитами, а некогда разлитая на раскрытую книгу жидкость затвердела и теперь мутным стеклом отражала бледный лунный свет. Он проникал в библиотеку сквозь куполообразную крышу из странного зеленого стекла, которая жадно притягивала холодный свет звезд, усиливала, преломляла и яркими огнями разбрасывала по необъятному залу. Муирн не стал задерживаться и помчался по узкому коридорчику из книжных шкафов, одному из многих, которые ровными рядами расходились от помоста, подобно солнечным лучам. На мгновение он пропал из виду, но я слышала скрип его когтей где-то впереди, на заваленных книгами полках. Внезапно передо мной упал тяжелый фолиант, подняв облако пыли. Я испуганно отпрянула и чихнула, глаза защипала. Новая книга неожиданно приземлилась ровно на то место, где я не так давно стояла. А за ней третья и четвертая. — Почему ты не ловишь? — недовольно поинтересовался Муирн, свесившись с верхней полки. Издеваешься? — воскликнула я, и новый чиха царапал нос. «Этими фолиантами можно убить! Ты драматизируешь, человек!» Дракончик спрыгнул на пол и протянул ко мне лапы в требующем жесте. Я отдала ему пиалу и принялась собирать книги. Одна из них потеряла несколько страниц во время падения. Краем глаза я заметила, как Муирн пересчитывает ягоды, и с трудом подавила веселую усмешку Дракончик возмущенно раздул ноздри, но никак не прокомментировал мою маленькую кражу. Расположившись на краю помоста, я водрузила перед собой книги. Муирн неуклюже вскарабкался сюда же со своей ношей и сел рядом. «И что это?» — спросила я, стряхнув пыль с кожаного переплета. Дракончик набил рот ягодами и не спешил отвечать. Я открыла книгу, пробежала взглядом по странице. Дыхание резко сперло. Лирит? Библиотека Элора, как и люди Гихейна, не хранила о них никаких знаний. Даже сборники сказок молчали об этом народе. И эта книга, сброшенная с пыльных полок в недрах мрачного пика, была первой, что попыталась о нем рассказать. Однако моя радость оказалась мимолетной и вскоре растаяла, как расплывшиеся по столам свечи. Я пролистала собранные книги, но их наполняли лишь теории касаемо способностей Леерит и бесчисленные путанные расчёты. Я сокрушенно выдохнула. «Что-то не так?» — с набитым ртом поинтересовался Муирн. «Всё не так. Я надеялась узнать о леерит, кто они такие, что привело их в этот мир и вынудило здесь остаться. Я надеялась узнать...» Мой голос неожиданно дрогнул. «Кем по-настоящему была моя мама, и кем являюсь я?» «Тебе мало знать, что умеет твой народ?» Муирн, непонимающе округлил глаза, но тут же, смягчившись, добавил. это обычные кочевники, расселившиеся по множеству миров. Не думаю, что у них вообще есть хоть какое-то прошлое. Что ты можешь попытаться узнать, так это историю собственной семьи, а не народа». «У меня нет семьи». Слова сами собой сорвались с губ, и горечь подступила к горлу. Я захлопнула верхнюю книгу, сдерживая рвущиеся на свободу слезы. Потому что она потерялась. Это я понял еще на клоэрии, миролюбиво кивнул Муирн. Так найди ее. Я же дал тебе книги. Но здесь ничего нет. Я всплеснула руками. Муирн недоуменно изогнул бровь. Закинул в пасть последнюю ягоду и нарочито медленно проживал, перемалывая хрустящую косточку. Я ждала, с трудом сдерживая закипающую в груди отчаянную злость. Здесь есть все, что тебе нужно. Наконец произнес Муирн, склонив голову на бок. О, кажется, я понял. Ты ждала, что откроешь книгу, пролиснешь пару страниц, и тайное заклинание случайно попадется на глаза. Останется лишь зачитать пару волшебных слов и случится чудо. Дракончик звонко захохотал. Я обиженно поджала губы. «Вы, люди, забавные существа. Все еще верите, что слова могут таить в себе великую силу, рушить и создавать миры». Но слова — это просто слова. Даже язык Кольмы не был наделен могуществом, а был лишь ключом к источнику. Он учил людей обращаться к нему, черпать и преображать его силу. Выбитые в камне руны не вершили чудес. Их вершили сами люди». «Даже это», — Муирн указал когтем на камешек, свисающий с моего запястья, «не сплетает никаких заклятий вокруг тебя само по себе. Этот символ открыл мне дверь, за которой я зачерпнул силу и запечатал ее в камешке». «Но если это просто ключ, то почему с уходом Ольмы он перестал работать?» «Не поняла я». «Ты слишком невнимательна», — упрекнул меня Муирн, одарив разочарованным взглядом. Ученик не оправдал его надежд и снова ткнул пальцем в мой браслет. «Он работает. Язык Ольмы никогда не умирал». «Тогда почему?» «Потому что люди глупы!» Дракончик сердито скрестил лапы. Когда Ольм исчез, а Гестав погрузил мир во мрак, люди решили, что отец сбежал и бросил их. В самое темное время они позволили обиде и ненависти пустить корни в собственных душах и отказались от родительских даров. А когда на небе вновь засияло солнце и вскипело море, потомки обнаружили, что все, что им осталось от предков, обломки разбитых ключей, с которыми никто не умеет обращаться. Теперь люди отчаянно пытаются их восстановить, но вместо собственных знаний вкладывают в них чужую кровь или крупицы слез. К примеру, человек, которому принадлежит этот дом, извращает древний язык своей проклятой кровью, но вы все ищете не там. Что же тогда это? Я достала из-за ворота сердце Эрии. Это источник, из которого люди черпают силу через слезы? Глаза Муирна потускнели. Она больше, чем источник, — тихо пробормотал дракончик, а потом резко встряхнул головой, будто сбрасывая вязкие путы сна, и спрыгнул на пол. «В общем, если ты хочешь найти семью, изучай книги и ищи путь к собственному источнику». Он прошел чуть вперед, остановился и добавил в пустоту. Источников тысячи, не все из них безопасны, как ты уже ощутила на своей шкуре. Ольм открыл людям путь к самому чистому и многоводному. Но есть и другие, те, к чьему берегу может пройти лишь особенный народ или даже человек. Муир набернулся, смерив меня проницательным взглядом. Древняя кровь вовсе не дар Ольма людям, а одна из открытых дверей. И ведьмовская сила, не дар осмера своим дочерям, и не проклятие Саид для ее сыновей. Это лишь ошибочно открытый замок». Я ошеломленно воззрилась на дракончика, пытаясь разгадать его слова. Муирн широко улыбнулся, показав острые клыки, и тут же исчез среди книжных стеллажей, оставив меня одну. Я собрала книги, вернулась в свою комнату, лишь единожды заплутав в коридорах, и остаток ночи провела, листая пожелтевшие пыльные страницы. Но с каждым перевернутым листом во мне нарастало отчаяние. Составивший эти книги, ничего не знал ни о Леерит, ни об их родовой силе. Он лишь строил безумные теории и выводил путанные, бесполезные для меня формулы. Пролистав страницы в очередной раз и тщетно попытавшись сосредоточиться на неровном прыгающем почерке, написанное все так же оставалось бессмысленным, я захлопнула книгу и застонала от бессилия. Скорее всего, Муирн просто издевался надо мной. Но от чего то я упорно продолжала ему верить и цепляться за хрупкую, пусть даже лживую надежду, которую он мне дал. Я в очередной раз притянула к себе одну из книг. «Оставь ее, Олеса. Ничего нового ты там не найдешь. услышала я мягкий голос Эспера. Тумиру не спал уже некоторое время, потревоженный моими клокочущими эмоциями. Я не сумела оградиться и сберечь его сон. Все стены, что я выстроила между нами, рассыпались под натиском моей злости, будто соломенные. Проигнорировав слова зверя, я упрямо распахнула книгу в случайном месте и уставилась на небрежно вклеенную страницу, разрисованную резкими размашистыми линиями. Казалось, кто-то спешно заштриховал лист, спрятав под темными чернилами нечто важное. Но, к моему удивлению, чем дольше я смотрела, тем отчетливее понимала написанное. Смысл текста крылся не в скрытых буквах, а в самих штрихах. Язык лирид был уникальным. Его нельзя было расшифровать ни с помощью алфавита, ни с помощью силы. И главная его особенность, как я узнала позже, заключалась в том, что этого языка не существовало. Леерит наносили на бумагу не слова, а собственные мысли, образы, резкими линиями складывающиеся в узор, различимый лишь для глаз собратьев или глаз полукровки. Меня разбудил холод, нестерпимый, острый, грызущие тонкие кости, выкручивающие, онемевшие пальцы и разрывающие запястья. Я резко села, выронив из руки волчий оберег. Безжизненно бледный хрусталик скатился на узорчатую шелковую простыню. Мое сердце неистово заколотилось о ребра. Пустота зачарованные слезы означала лишь одно. С ним все в порядке, Олеса поспешил успокоить меня Эспер. Он крепко вцепился в мой разум, пытаясь унять тревогу, стремительно набирающую силу. Но не сводя взгляда с погасшего кристалла, я выскользнула из волчьих когтей и рухнула в бездну ослепляющего страха. Тамиру нырнул следом, незримыми клыками впился в мое запястье и притянул к себе. На этот раз у меня не хватило сил, чтобы бороться. Ведомая зверем, на ватных ногах я добралась до спальни Ария. Эспер вытянулся нарезном из ножья, свесив пушистый хвост. Кончик слегка подрагивал, гипнотизируя и заставляя моё сердце умереть бешеный бег и подстроиться под его мерный ритм. Я подошла ближе. Зверь не сводил с меня внимательного взгляда. «С ним всё в порядке», — повторил ты миру», и в этот раз я ему поверила. Страх разжал свои удушающие тиски, и следом за ним Эспер покинул мой разум. Ари крепко спал. Слуги отмыли его тело от следов долгого изнурительного путешествия, и волосы мягкими шелковистыми локонами рассыпались по подушке. Кожа приобрела румяный здоровый вид, но синяки от уколов, к моему удивлению, так и не сошли. Тревога ущипнула меня за сердце. Обычно Тамиру хватает одной ночи, чтобы исцелиться от столь мелкой травмы, но я тут же подавила ее. Мои пальцы легли на простыню рядом с рукой Ария, но я не осмелилась к ней прикоснуться побоялась разбудить и лишиться возможности открыто и беззастенчиво рассматривать его лицо. Я медленно скользила взглядом по дрожащим ресницам, поточенной линии скул и острым ключицам, неприкрытым тонким одеялом. Чувствую себя диковинным экспонатом. Вдруг произнес Арий, и я вздрогнула от испуга. Сначала Эспер пялился на меня всю ночь. Рыжий кот тихо фыркнул в ответ на его насмешливое замечание. «А теперь ты неотрывно разглядываешь». Я, конечно, подозревал, что это лицо вышло совершенным, но не был готов к такому вниманию. Ари открыл глаза и весело усмехнулся, а мои щеки залил непрошенный румянец. Волчий оберег погас. Сменила я тему, стараясь казаться невозмутимой. «С чарами такое случается», — беспечно пожал плечами Арий. «Но тебе больше не нужен этот оберег, пташка». «Если ты захочешь ощутить мое тепло, тебе достаточно взять меня за руку». Он протянул ко мне раскрытую ладонь, и я, преодолевая смущение, вложила в нее свою. Арий мягко сжал мои пальцы и улыбнулся. Внезапно Эспер, я на мгновение забыла о его присутствии, кубрем скатился на дощатый пол. Рыжий хвост мелькнул под кроватью, и в этот момент двери резко распахнулись. Я рефлекторно попыталась отпрянуть, Но Ари лишь крепче сжал мою руку, удерживая меня на месте. Вижу тебя уже лучше, насмешливо произнесла Моретта, по-хозяйски перешагнув порог. Уголки ее алых губ приподнялись в такой же лукавой улыбке, как у Ари. Было сложно понять, искреннее она или за весельем крылись иные, сдерживаемые на публике чувства. Женщина подошла ближе, окинув меня оценивающим взглядом, от которого отчаянно хотелось спрятаться в темном углу или под кроватью, где уже затаился Эспер. Рядом с Мореттой, обворожительной, утонченной, увенчанной блеском драгоценных камней в черных, как вороново крыло, волосах, стекающих по спине до поясницы, я ощущала себя пугалом, сбежавшим с пшеничного поля. «Аканта уже накрыла стол к завтраку», — миролюбиво сообщила Моретта. Твои друзья уже внизу, ждут, когда ты к ним присоединишься. Вступай, моя пока осмотрю пациента. Ничего не ответив, лишь смущенно кивнув, я высвободила руку из пальца Фария. Он одарил меня улыбкой, одновременно ласкающей нежной и причиняющей боль, заставляя сердце биться чаще, и поспешила покинуть комнату. — И переоденься! — догнал меня у порога голос Маретты. Я захлопнула дверь, чувствуя, как от неловкости и стыда горят уши. Следуя указу хозяйки дома, я заглянула в свою спальню. Оказалось, кто-то из слуг принес новую одежду. Темно-сиреневое, на этот раз по размеру платье, висело на ширме. Умывшись и зачесав спутанные волосы в высокий хвост, я переоделась и наконец спустилась вниз. В столовой царила напряженная тишина. Шон задумчиво ковыряла серебряной ложкой кашу на молоке, сдобренную изюмом и орехами. Эсса, подперев голову рукой, дремала над своей нетронутой тарелкой. А Шейн хмуро переглядывался с муирным, жующим мягкий кекс посреди стола. Кажется, незадолго до моего прихода между ними полыхал спор, но я успела лишь на остывающие после пожарища угли. Равис провел меня на свободное место и предложил теплую кашу. Вновь взглянув на Шионну, которая безуспешно пыталась победить свою порцию, морща нос так, будто вместо молока овсянку варили на кислом лимоне, я вежливо отказалась и выбрала травяной чай и пряные кексы с черникой. Муирн досадливо проводил взглядом блюдо, перекочевавшее на мою половину стола, и возмущенно раздул ноздри. Сделав глоток ароматного чая, я мысленно потянулась к Эсперу, и мое зрение расслоилось. «Оно сместилось?» задумчиво заметил Арий. Эспер наблюдал за братом из-под кровати. Тот стоял спиной к высокому зеркалу, внимательно рассматривая черный витиеватый узор, протянувшийся вдоль позвоночника. Моретта замерла в нескольких шагах от кровати. — В бреду ты несколько раз менял форму, — пояснила она. — Оно больше не светится, и я не чувствую его жара, — продолжал Арий, но в этот раз ответа не последовало, и Томиру требовательно уставился на женщину. А леса сказала, что оберег, который я дал ей, утратил свою силу. «Что ты сделала со мной, Маретта?» Она молчала. Ее лицо было непроницаемо, спина гордо выпрямлена, а изящные руки, сложенные на животе, скрывались в широких рукавах длинного воздушного хаори. Женщина казалась невозмутимо спокойной, но легкий аромат крови, спорхнувший с ее кожи, выдал терзающее женщину беспокойство. Эспер догадался. Под складками бархатной ткани Маретта вонзила острые ногти в собственную руку. И хоть женщину постоянно сопровождал приторный запах, окутывающий ее будто паучий кокон, сплетенный из чужой крови, то что звериный нос уловил сейчас было подобно легкому порыву свежего ветра в затхлой застоявшейся комнате. Я не буду злиться, не бойся, успокоил ее Арий. Я догадываюсь, что произошло, но хочу услышать это от тебя я отвыжигал выжигал твою кровь, и мне не оставалось ничего, кроме как выжечь его своей собственной», — тихо произнесла Маретта. Я удивилась тому, какой хрупкой и потерянной она казалась в этот момент. Ари усмехнулся и повернулся к зеркалу, с любопытством уставившись на себя так, будто видел впервые. Он был очень похож на Маретту. У них были одинаково и глаза, у женщины чуть темнее, похожие на глубокие горные озера. Заостренные скулы и выразительные линии губ. Значит, мы теперь с тобой самые настоящие родственники? Спросил он. Но Маретта не поддалась его веселью. Ты не будешь испытывать мою боль, но. ее голос дрогнул. Арий, ты больше не сможешь менять форму. Арий резко обернулся, улыбка сползла с его губ, межхмуро сведенными бровями пролегла тяжелая морщинка. А потом он вдруг звонко рассмеялся. От его кристально чистого смеха по моей спине пробежал холодок, а на загривке Эспера приподнялась шерсть. «Моретто, за столько лет ты так и не поняла. Я доволен своей жизнью, а теперь, когда меня больше ничего не связывает с волками, она стала только лучше». Щемящая тоска стиснула сердце Эспера, раскалывая его на части, и я мысленно обхватила его руками, спасая от разрушения. «И это все ужасные новости, которые ты подготовила?» — насмешливо спросил Ари. «Давай, добивай меня». Маретта сердито подбоченилась, но не сумела скрыть улыбку облегчения. «Хочешь ужасные новости? Вот тебе еще одна. Атена планирует устроить празднество в день плача». Я недоуменно нахмурилась. Это имя я слышала не впервые, но... Атена — новая супруга Майрона Эрвора. Пришел на помощь всезнающий Эспер. Ох, это жестоко! Арий театрально прижал руки к сердцу. Я только воскрес, а ты сразу о делах. Я очень рада, что ты выжил, строго осадила юношу Маратта. О твоем побеге мы, конечно, еще поговорим, но пока, после того, как я спасла твою душу, ты должен помочь мне спасти еще одну. Хоть она и сгнила, как прошлогодние яблоки, и вряд ли этого достойна. О чем ты? Ари миг сделался серьезным. «Я подозреваю, что Атена травит Майрона. Не верю я в эту старческую хворь, о которой толкуют лекари». Женщина тяжело вздохнула. «Ты бы только видел, каким он стал всего за два звена». «Подозреваешь?» Бровь Ария недоуменно изогнулась. «Я тебя не узнаю. Маретта, которую я знал, уже давно бы ворвалась к нему в покое и все выяснила». «А я и ворвалась». Отчаянно вскрикнула женщина и вскинула руку, растопырив пальцы. Мне показалось, что на гладкой коже засияла и тут же погасла витиеватая руна. И теперь на мне императорский запрет. Я не могу приближаться к брату и оставаться с ним наедине без дозволения членов семьи или двора. «Но ты же его фаворитка!» — Все так же не понимал Арий. В суст Маретты сорвался полный боли смешок. «Я фаворитка, только когда ему одиноко и холодно в своей постели». Но вся его любовь меркнет, если рядом оказывается прелестная кузина Атена. Ты очень многое пропустил, Арий. Женщина покачала головой. Эта стерва ждет ребенка, настоящего законного наследника. Для императора это идеальный шанс заполучить в свою семью одного из рворов и собственноручно воспитать иллюзиониста, который будет предан двору с пелёнок. Ха. будь Майрон в здравом уме, он никогда бы этого не допустил. И что я должен сделать? «Многого не потребуется», — успокоила Маретта. «Мне нужно, чтобы во время празднества ты провел меня к брату. На тебя-то запрет пока не распространяется». «И это все? «Пока да», — Маретта добродушно улыбнулась. «А теперь собирайся и спускайся к завтраку. В честь твоего возвращения Аканта испекла вкусные кексы, которые я совершенно не люблю». Ари усмехнулся, но, кажется, его мысли витали где-то далеко за пределами этих покоев. «Зато я люблю. Одевайся, давай!» Маретта уже открыла дверь, когда Арий ее окликнул. Она медленно обернулась, уловив смятение в его голосе. «Скажи, это был тот самый яд?» Арии задумчиво надавил большим пальцем на темный след от укола на запястье. «Да», — коротко кивнула женщина. «Я потратила годы, чтобы найти источник этой дряни, но так и не сумела. Теперь-то я понимаю, что она пустила свои корни на клоэри. Я знаю лишь одного человека, кто бывал в тех землях и кто ненавидит Майера на всей душой. Альгрейв закончил ее мысль Арий, не выказав удивления. Что ты теперь будешь делать? Ничего, Маретта небрежно пожала плечами. Он имеет право на свою ненависть и месть. Они все имеют. Пока Арий не успел задать новых вопросов, она выскользнула из комнаты и тихо прикрыла за собой дверь. Эспер, наконец, выбрался из своего укрытия и запрыгнул на кровать, обвив лапы хвостом. А Арий, не обращая внимания на брата, распахнул дверцы шкафа и лениво перебрал висящую в нем одежду. Когда он потянул за шнурки на своих пижамных брюках, я разорвала зрительный контакт с Эспером и уставилась в свою опустевшую чашку. За столом все еще царило напряжение. Разве что Эсса, наконец, проснулась и неспешно ела кашу. «Она смотрит?» Вдруг услышала я насмешливый вопрос Ария и едва не выронила чашку из рук. Нет, Эспер прянул ушами, не разделяя веселье брата. «Жаль», — отозвался тот, и я буквально ощутила, как сокрушенно закатились глаза рыжего кота. «Ты действительно доволен своей новой жизнью?» — с неприкрытой грустью спросил Эспер. «Теперь, когда ты снова рядом, и моя семья стала полноценной, да?» Без тени лукавства отозвался Арий. Его слова мягкой воздушной пеленой легли на сердце Эспера, согревая его озябшую от тоски по младшему брату душу. Я едва заметно улыбнулась. Маретта спустилась в столовую. Равис отодвинул перед хозяйкой стул, и мое внимание полностью переключилось на женщину. Она заняла место во главе стола и смерила нас проницательным взглядом. «Итак, под крышей моего дома собрались Тамиру, древняя кровь из почившего рода, Два дитя зверя, одно из которых украшено и наполовину принадлежит Лирит, а также странное существо с клоэрией. Звучит как начало очень увлекательной истории. Ее губы растянулись в хищной улыбке, от которой по спине пробежал холодок.